Ревность. Суббота с Пресным сидели на корточках во внутреннем дворе большого детского магазина, курили, сплевывая на асфальт, и вели тихий разговор. Они были знакомы лет двадцать пять, еще на малолетке свела их судьба, но спаяла на долго. Оба были преступниками, но беззаботными, бесхитростными. Шлино преступление без подготовки, так как попросту не хватало смыślёности. С возрастом умелости прибавилось, но мозги, как были неповоротливыми с детства, так и остались к 40 годам неподвижными. Клички у мужиков были не затейливыми, а образованными от фамилий. На отшибках к ним относились с уважением, но не с тем, которое полагалось авторитетным ворам. Ничего серьёзного преступное сообщество им не доверяло. Так следить по мелочи за мужиками и объяснять первоходам разницу между болотными и фраерами. К сорока оба отсидели почти десятку по совокупности. Четыре посадки в среднем по 2 1/2 года лишения свободы. Сейчас во дворе детского супермаркета они Не готовили какого-либо преступления, не замышляли дурно, просто курили и имели разговор за жизнь. Изменяет она мне. Неожиданно признался в субботу корешу, кто не понял пресный и погладил красный шрам через всю правую щёку. Ирина, Ирка, что понимал? Нет, спрыгнул суббота, сверкнув фиксой. На чувство. «А, -а, а, махнул почти сине от накол и крукой пресный. Здесь чуйка часто не в тему. Пока не словил бабу не гони события. Тяжко понимаю. Дальше они немного посидели молча, поглядели, как грузчики разгружают самокаты и велики, а потом, закурив, продолжили. И пьётся тяжко. Суббота почесал почтил исы затылок. По 3 дня этой не могу. А, такая же херня. Поддержал друга пресный. Да же чистое белое сил нешает. Пробовал вискарь, так болевал потом неделю. Изменяй это, брось. В нас дети, да не ирку, а мысли гони из башки. Вот чувствую. Почти простонал суббота, сжав голову в ладони. Жопой чувствую, что и изменяет. Ну, вот что, осерчал пресный. Что ты чувствуешь? Ну, по всякому. То запах мужукач уже улавливаю, то от неё бабской похотью шибает. Так может, это она по тебе течёт? Не, нахмурив суббота. Когда я в неё лезу, сохнет. А либо выброси из башни мысли такие, посоветовал кореш, либо разберись с ней, а то башня обрушится. Помнишь фраера, который без фомки банкоматы вскрывал каким-то хитрым приборчиком? Помнишь, как его накрыло от мысли о его тёлке, которая там на воле без него трусы народу показывает, как её мне не кenchта. Вот, модель Помнишь, чем кончилось? Помнишь, как он вскрылся ночью, как шлёпали мужики босыми ногами по кровище его, ганибальные мысли. Как бы суббота не хотел, чтобы из мозгов стёрлись убивающие его подозрения, ничего не получалось. А от водки становилось ещё хуже, только марафет на некоторое время давал отдых. Зато потом в расплату Он всё более погружался в пучину дремучего подсознания. Рецидивист последние месяцы был подавлен. Врачи про такое состояние говорят тяжёлая депрессия. Но Субота о таком понятии даже и не слышал. Я с ней уже 15 лет. А, почти расстрел по старым. пошутил пресно, но поймав недобрый тяжёлый взгляд товарища, Постарался перевести разговор на другую тему. А у меня тут есть один лох Китайца. Он у хрюни будет вечером. Можем пошпилить. У него лавэ как грязи, под ним 100 вьетнамцев бухло палёное созидают. А ты имеемый на обще четверть отдадим. Да, согласился в субботу. Давно не заносили. Ну вот и хорошо. Пресный притушил обосфат сигарету и заложил бычок за ухо. Сегодня вечером у Хрюни. Нет, отказался товарищ. Я домой. А как же на обще? На обще. Суббота поднялся с корточек и потянулся на мысках изношенных ботинок. На обще в следующий раз. И пошёл в сторону троллейбуса. Пёс ныркнул товарищу вслед, сверкнув своей фиксой. Дети гостили у тёщи, и попойз голый весь в наколках с четырьмя окопалами на спине суббота ужинал с водкой, дымя табаком, а жена приносила с кухни на стол. Он с трудом проглатывал куриные котлеты, не замечая вкуса, даже похучее сало не лезло в горло. Суббота поглядывал на жену, И в голове у него кружилась. Женщина старалась угодить мужу, но он не замечал ее стараний и продолжал пить водку, пока жена не подметила, что уже вторая поллитровая из ходе. Он встал и вышел из кухни в туалет. Справив малую нужду, он открыл створки настенного шкафчика и достал из него маленький туристический топорик. На субботу. Накатило такая пронзительная тоска. Всё пространство вокруг сузилось, как будто глаз смотрел в подзорную трубу с другой стороны. Он вышел из туалета и не вернулся в кухню, где жена мыла посуду. Не помни себя, субота размахнулся и ударил женщину топором сзади. В последнем мгновении она обернулась, и остриё прошло по правой стороне головы. Ему дали 8 строгово, так как жена выжила. Топорик прошёл по касательной, отрубив ухо. Её почти год лечили, привели в порядок лицо и посоветовали носить парик с длинными волосами, чтобы закрыть след от отрубленного уха. Женщина обещала отрастить волосы, с тем её и выписали. она не стала сразу забирать детей у матери, а попросила у лагерного начальства руководящего звонник, где отбывал муж семейного свидания на сорок восемь часов. ей разрешили. суббота давно раскаялся в садеином и даже к богу стал приближаться, хоть и малыми шажочками. он писал Ирине покаянные письма короткие и кривые, так как не был силен в пистолярном жанре да и умнее мог подобрать правильных слов она ему отвечал писала, что лечение проходит успешно, что дети учатся, что она скоро навестит его в субботу от радости решил креститься, но только в тот день, когда она приедет, договорился с кумом Зоной, чтобы жену пустили на таинство и терпеливо принялся ждать свидания А потом она приехала из Думметтёй с тяжёлыми сумками про Лизи, улыбающаяся, с длинными волосами. Его окрестили воскресным днём в лагерной часовне. Он чувствовал себя обновлённым и улыбался жене. У него впереди были сытые сутки почти вольной жизни. На выходе из часовни какая-то басота сунула ему в ладонь моляву. Он пошёл к бараку для свиданий и прочитал по ходу мелко написанный на папиросной бумаге текст, в котором говорилось, что его жена Ирина по-прежнему ему изменяет. И факт неизвестный раскрыли, что жена фачится с его другом Пресным. Последнее добило Зэка окончательно. Следующие сутки он не ел, не пил, к жене не прикасался. Попытался было найти облегчения от невыносимой боли, сжав в руке крест, но душа разрывалась. У него проскользнула мысль забить жену здесь же, в комнате на свидании. Он даже с кровати поднялся и взял со стола с недоеденным ужином ложку, отломил черпак, сжав черенок, замахнулся, но вдруг услышал: "Люблю я тебя, сердечный", прошептала в ночи жена. вроде так поломал меня, а всё равно люблю. И вдруг суббота поверил ей до да так, что новая вера в бога стала второстепенной, третьей степенной. Она вообще исчезла. Он ещё не понимал, да и вряд ли когда вообще осознает, что всевышний не играет роли в собственном спектакле и тем более не выходит на поклон. Выпивший из руки черенок ложки звонко прокатился по полу. Он прилёг к ней с края, боясь прикоснуться. Ах, как же пресный. А что пресный? Клеился ко мне, но получил по морде и каждый раз потом получал. А что же ты мне не сказала? Так он друг твой. И вдруг Субботу осенило. Впервые в жизни его мозг зашевелился, образуя некие связи, которые помогли сделать неожиданный вывод, что маляву заслал никто иной, как его братела Пресный. В горлу пересохло, и он громко сглотнул пустоту. А следом подумал, что Пресный просто сам любит его ирку. а от того произвёл такие движения ей вмезь за нелюбовь смерть а его на пожизненное вот ведь как страдает друг пожалел преснного суббота и тяжело вздохнул вспомнив что ни за что отрубил жене ухо я тебя прошептал он в ответ а за окном тихо читал ли чёвку вертухай. Слышь, розочка, тюльпань отсудно, а то как за Георгинию обсиренешься. И я тебя люблю, Ира. Спи, Васенка, проговорила женщина нежно. Спи, родимый.